Интерлюдия первая. Молчание тьмы. Виктор открыл глаза. Жив, убит, ранен. В первые секунды пробуждения в верткамере, когда выходишь из игры из-за смерти Перса, всегда так, непонятно ничего. Все мешается в голове, валится в одну кучу, и так сложно отделить реальность от вымысла. В игре убит, а тут... Виктор протер глаза, пару раз шлепнул себя по щекам. Помогло, — вспомнил. Отбивался с товарищами от целого войска, пока Лис с Леей штурмовали крепостную тюрьму. Удалось оттеснить врагов к самым стенам, хорошенько при этом проредить их количественный состав. А потом был взрыв. Почти у самых ног. Парней выбросило мгновенно, а он еще некоторое время валялся в грязи, безвольно наблюдая. Позвоночник был перебит, конечности не слушались. Как бойцы отряда семнадцать подходят к нему, ухмыляются, нацеливая стволы оружия прямо ему в голову. Потом темнота. И теперь здесь, в верткамере. Стало быть, убили. Интересно, как там лис с Удалось прорваться и выполнить задание. И следующей мыслью неприятной колкой, словно засевшая в ноге заноза, было осознание того, что в оффлайне за ним будет охота. Настоящая мать его охота, как на Каданов. Виктор подскочил, больно ударился о крышку камеры, выругался, отодвинул преграду в сторону, весь напрягся, готовый в любую секунду прыгнуть врагу в лицо и как следует поработать кулаками. Но в комнате никого не оказалось. Тихо гудели процессоры, иногда сухо пощелкивая. Виктор спрыгнул на пол, огляделся. И в самом деле никого. Две первые капсулы, те самые, где были его друзья, оказались пусты. «Корт! Ледок!» — позвал друзей Виктор. «Парни не отозвались!» «Плохой знак!» Виктор осторожно подошел к ячейке с вещами нажал нужный пароль. Крышка звякнула, открылась. Оружия в оффлайне у него, конечно же, не было, по крайней мере, огнестрельного. За такое недолго и срок получить. Слишком сложной стала в последнее время законная процедура оформления разрешения. А приобретать вне закона Виктор не хотел. Зато имелся отличный нож, нужной длины, чтобы не проходить по статье, как холодное оружие, но каким в умелых руках легко можно распороть брюхо. А обращаться с ножом Виктор умел. Вот и сейчас он взял удобнее свое стеклышко и, крадучись, пошел в коридор. Надо найти парней. А потом мысли оборвались на середине. Виктор вздрогнул. Что-то холодное уперлось в затылок. — Без глупостей, — прошептал незнакомец. — Руки подними. Виктор повиновался. — Нож на пол брось. Звякнула сталь о кафель. — Черт, черт, черт, черт! Как упустил! Как смог проглядеть! «Чего надо?» — хмуро спросил Виктор. «А незнакомцу действительно было что-то нужно от него, раз сразу не убил. Только вот знать бы, что именно». Виктор оценил свои шансы. Можно уйти в бок, нырнуть под руку противника, ударить локтем в ребро. Попробовать стоит. Засунуть этому уроду его пукалку куда подальше, чтобы знал, как целиться в затылок». И, словно прочитав его мысли, незнакомец достал второй пистолет и ткнул в спину парня. «Я шутить не люблю. Сразу изрешечу. Усёк? Усёк? Вот и хорошо. А теперь полезай в верткамеру». «Зачем?» — удивился парень и даже попытался обернуться, чтоб «Не дёргайся!» — зарычал незнакомец. Ствол пистолета ещё сильнее уперся в затылок. «Вопросы здесь я задаю. Хочешь жить — выполняй. Хорошо?» — невесело ответил Виктор и неспеша направился к камере. — Давай, давай! — поторопил его незнакомец. «Полезай — Полезай! Виктор залез на место. Только теперь он смог разглядеть лицо незнакомца. Узкое скуластое лицо, загоревшее на солнце до грязной коричневатости, узкие с прищуром глаза, тонкие тараканьи усики. Чего вылупился? — оскалился незнакомец, махнув перед лицом оружием, словно отгоняя муху мне просто надо залезть в верткамеру в чем смысл спросил виктор не отводя взгляда от противника в игру сейчас пойдешь зачем охоту на ли устраивать сипло рассмеялся незнакомец и нажал на кнопку запуска крышка камеры опустилась отсекая виктора от стоящего заработали датчики погружения в онлайн сразу же навалилась дремота «Что это значит охота на лис?» — подумал Виктор, уже тяжело соображая. Перед глазами бегали цифры и буквы, сознание стремительно таяло. Потом тьма сомкнулась над парнем, погружая того в могильную тишину.